Глава седьмая. Не покидай меня. а л е н ю ш к а чувствовала себя никому больше не нужной. Странное и печальное было это ощущение. Совсем недавно жила ведь себе дома и была всеми любима. Надежда большого дружного рода, его гордость и продолжение променяла на прощание, сказала ей мать. Сказала без гнева, без озлобления, просто с горечью. Но была эта горечь хуже крика и ругани. Так она могла бы приговорить, выкидывая вещь, за дорого купленную на торгу, с любовью принесенную в дом, и тут-то оказавшуюся порченной, ущербной, ни к чему не пригодной. Вот и дочь в раз ощутила себя негодной, неблагодарной, бездельной. По срамлениям и п р е д а т е л ь н и ц ы родного дома, где за нее каждый рад был жизнь положить, чем, спрашивается, отплатила. Теперь они Шершавой жили у зайцев, и здесь с ними все были ласковы. Но могло ли тепло здешней печи сравниться с домашним? Здесь даже в хлеб добавляли иные травы, чем дома. И душевная боль окрашивала непривычный вкус горечью. Одним из самых страшных венских проклятий было пожелание всю жизнь есть хлеб, не матерью и с п е ч ё н н ы й Оттого оленюшка почти каждую ночь просыпалась от ужаса. Во снах она получала известие о кончине родителей и о том, что перед смертью, прощаясь с белым светом, странами земли и иным прижизненным окружением, о н и называли по именам всех своих детей, кроме нее, или вовсе обращали к блудной дочери слово обвинения и упрека. А горестную весть оленюшке приносил не родич, даже не свойственник, захожий, незнакомый человек, и рассказывал, не ведая, с кем говорит, да еще и присвокуплял к родительским обвинениям свое. И оленюшка, выслушивая, не смела объявить о себе. Вот от этого что-нибудь могло измениться. И просыпалась, как всегда бывает, когда п р и в и д е в ш и е с я становится невыносимым. Вот только облегченно перевести дух. «Ох же ты! Хвала старому оленю!» Это было не наяву, не получалось. Потому что в подобных снах отражается правда, великая и страшная правда — которую человек, бодрствуя, далеко не всегда решается допустить в с в о е сознание и напрямую осмыслить. И вроде бы удивительно а вдуматься, так и не очень. В этих оленюшкиных снах никогда не появлялся ш е р ш а в А А и правда, что ему появляться? В свои дни он проводил в кузнице, что-то показывая кузнецам зайцев и сам у них чему-то у ч а с а вечерами Вечерами для него никто не существовал, кроме милой заюшки и двух маленьких девочек, которых люди понемногу уже привыкали называть щегловными, на что ему еще и н а з в а н а я сестра. Верно, в жуткую ночь ухода из дома он очень поддержал ее и утешил, но что значит одна ночь? Пускай даже такая, когда впереди целая жизнь. Да и позади кое-что осталось. — Ладно, — с горечью думала оленюшка, — у зайцев ведь нам не век вековать. Станем уходить, тут-то понадоблюсь. Их ш е р ш а в ы е ясное дело никто не гнал за порог, да и, н а д о б ы н а полагать, не погонит. Но столь же ясно было и то, что навсегда они в гостеприимном роду не останутся. Не будут зайцы бесконечно привечать у себя двоих, отступивших от родительской воли, два позорища некогда славных семей? Иначе получится, будто для них тоже мало что значит установление пращеров. И кто ж тогда придет бус просить у их дочерей? Кто примет в женихи парней из подобного рода? Какая вообще может быть вера?» Должно быть, оттого оленюшке все никак не удавалось войти в круг хозяйственной жизни. Нет, ее не отталкивали, не обижали недоверием, просто она все время чувствовала, что она здесь не своя, гостя и только. А значит, не ей месить тесто, не ей готовить еду и мыть горшки с миссами, не ей шить, ткать, вязать, доить коров, кормить поросят. Оленюшки... Отруду неприученной сидеть сложа ручки, вынужденное б е з д е л е было едва ли тяжелее всего. Как она завидовала ш а р ш а л ь которого местный кузнец с радостью допустил к себе в кузню! И почему мужчины так легко забывали друг ради друга какие угодно обычаи, чего в женском к у г у отродя с н е водилось и вряд ли когда-нибудь поведется? В конце концов, о т ч а я в ш и с ь оленюшка набрала никому ненужных веревочных обрезков, оставшихся от починки рыболовных снастей, ушла на берег говорливого крупца и усела с под березами плести сеточки. Может, с г о д я т с к о м хоть лещей в коптильне развешивать. Здесь, возле речки, в надвигавшихся сумерках, жужжали н е м е л о с е р д н ы е комары, и девушка затеплила дымный маленький костерок, отгонять кровососов. Пес, увязавшийся за нею из деревни, погулял туда и сюда в рощицы, на всякий случай оставляя друзьям и соперникам свои метки, потом подошел к оленюшке и улегся поблизости. Его толстую, плотную шубу комары прокусить не могли и садились только на морду. Время от времени кобель неторопливо смахивал их лапой. «Сплести сеточку не хитрое дело». Самых простых способов оленюшка навскидку знала не менее дюжины. Это если вязать только очень немудреные узлы. Ведь есть и позговые л е с т и такие, что разнесчастная вроде бы сеточка для копчения превращается в узорное кружево, в котором, оказывается, вроде бы ш н и й грех поднести вкусную рыбину или гуся, большухи соседнего рода, Насколько оленюшка успела заметить в кладовках, у зайцев, славившихся плетением корзин, красиво связанных сеточек, вроде бы не возилось. Ну, что ж, чего доброго, может, понравится кому изделие ее рук, захотят еще наделать таких, а может, наоборот, дождутся ухода задержавшихся гостей и все выкинут потихоньку, чтобы случайно не задержалось под добрым кровом их ш е р ш а в о й злосчастье. а л е н ю ш к а затянула последний узелок, довершавший череду ровных веревочных шестиугольников. Ну, как есть выкинут, никому-то не нужна. И с е р д и т о з а ж м у р и л а с ь ткнувшись с носом в рукав и чувствуя, как впитываются в полотно слезы. В полотно, совсем недавно матерью сотканной. С любовью сотканной, доченьке, невесте, на добро и удачу. А когда л е н ю ш к а подняла голову, в двух шагах от нее, уютно подобрав ноги, сидела на теплом пригорке незнакомая женщина. Красивая женщина, в уборе замужества, красивая и совсем молодая, моложе матери оленюшки, такая, что ее старшим детям могло быть только теперь лет десять-двенадцать. Она молча смотрела на оленюшку и слегка улыбалась ей, словно родственнице или милой подруге, очень любимой, но давно не виденной. И сама она оказалась оленюшке смутно знакомой, так знакомой, словно встречала она когда-то не ее, но ее брата родного, очень похожего, брата или сына, к примеру. Вот тут оленюшка приросла к месту и почувствовала... как волосы м на и затылке начали приподнимать ледяной сквознячок. Почему я и подумала о Сосыне? Что-то неправильно, что-то не так. Что именно, н а еще к а х следует, не понимала, но во рту пересохла, и язык вовсе не поворачивался произнести вежливое приветствие. Женщина была из венов, но не з а ч и х о й на ее поневе. Чередовали зеленые и черные клетки, а знаки рода... Оленюшка присмотрелась к праздничной прошве п а н е в ы разукрашенной алым и белым узором, торопясь увидеть нужные приметы и должным образом приветствовать женщину, пока та не укорила ее за невежливость. И до нее сразу дошло, что же было неправильно. И, как водится, странность, которую она только что не в силах была истолковать, обрела сразу несколько объяснений. Во-первых, совершенно не встревожился пес, а л е н ю ш к а уже убеждалась, каким он был сторожем. Во-вторых, женщина сидела в свежей молодой травке, но зеленые стебельки, кругом ее не были примяты, не хранили неизбежных следов, и что-то уже подсказывало. Когда она встанет и удалится, понять, где сидела, будет нельзя. А в-третьих... Оленюшкин костерок, куда она нарочно положила травы и гнилушек, в бледных весенних сумерках почти не давал света, больше дымил, но язычки пламени все-таки прорывались. И вот женщина чуть повернула голову, и огонь на миг о т р а з и л в ее глазах, заставив их вспыхнуть двумя озерками бирюзы. Не как у человека, а как у... И все встало на место, и пропал страх, и сделалось ясно, отчего женщина казалась смутно знакомой. Оленюшка торопливо поднялась на ноги и низко, рукой к о с н у в ш и с ь земли, поклонилась неожиданной гости. «Здраво буди, государыня-свекровушка!» В самый первый раз она выговорила заветное слово, и выговорилась она удивительно легко, Радостно и свободно, так что оленюшка даже улыбнулась. — Прости, б е с т о л к о в у ю что не сразу признала тебя. Женщина тоже улыбнулась и ответила ласково. — И ты, д е т я т к а невестушка, здравствуй. Что не сладко тебе? Оленюшка опустила было глаза, разом стыдясь и отчаянно желая все поведать про свои горести. Но тут же вновь скинула взгляд, опасаясь, как бы чудесная пришелица не растаяла в жемчужной пелене, к у т у в ш и речной берег. Да и что ей рассказывать? Сама все знает, поди. И вместо жала поленюшка с лихой отчаянностью махнула рукой. Да я-то что? Сделай милость, государыня, про него расскажи. Но ее собеседница лишь едва заметно кивнула, потом, мол, погоди, и спросила еще. — Знаю, не сладко. Домой не хочешь ли? Назад, чтобы все осталось, как прежде. Ее глаза, так что сверкнувшие звериными огоньками, вновь были совсем человеческими, мудрыми, печальными и всемогущими. У оленюшки даже голова закружилась, как прежде. Объятие матери, родное тепло, дом. Что-то уверенно подсказывало ей. Государыне свекровушки дана была власть заставить ее судьбу заново изменить русло. Зря ли сумерки словно бы не касались ее? о д е ж д ы и тело явственно хранили о т с в е т нездешнего солнца, кутавшего женщину его заметным мягким сиянием. — Не хочу я назад, госпожа моя, — ответила оленюшка совсем тихо. — Не могу я ш е р ш а р и женой быть. Пускай зарюшку свою любит. И тут из глаз полилось, но не тем детским обиженным схлипом, который она т а к что утирала. осущим, неудержимым потоком. Оленюшка опустилась перед дивной гостьей на оба колена. — А ты сделай милость, скажи, не томи. С твоим сыном свижусь ли еще? — с в и д и ш ь с а дитетка, — ответила женщина. — Всего только два слова. Но оказывается, насколько по-разному можно их произнести. Можно, как будто обещая на завтра, радостный праздник, а можно и так, как довелось услышать оленюшке. Так что она сразу увидела перед с о б о ю нелегкий, может быть, горестный путь и встречу, которая, как знать, не окажется ли коротким мгновением перед тьмой вечной разлуки. Скажи еще, государыня, Взмолилась она, но до конца договаривать не понадобилось. д и в н ы е г о с т и снова поняла все, что она собирала сказать. ь с «Сумей только узнать его!» с л о в н бы издалека прозвучал ее голос. «Да по имени назвать верно!» л е н ю ш к а потянулась была к ней. Спросить, что же это за имя? Но ощутила лишь теплое прикосновение к к л б у Как поцелуй. Женщина, завершившая свое земное странствие почти двадцать лет назад, удалилась так же внезапно и незаметно, как появилась. Значит, все исполнила, для чего приходила. И снова их было лишь двое на речном берегу. Оленюшка да пес. И светились в полутьме белые с т в о л и берез, словно б р а т а на пути. к о т о р о й предстояло одолеть. Глыба плыла сквозь черную пустоту, не разбавленную, а лишь подчеркнутую крохотными искрами звезд и, казалось, еще чернее окружающей черноты. Сравнивать было не с чем, но чувствовалось, что глыба громадна. Она величественно поворачивалась с кругом, давая рассмотреть себя с разных сторон. Местами она казалась оплавленной, но там и сям торчали зловещие иззубренные утесы, а местами виднелись резкие изломанные сколы. В свете звезд их глубокая чернота отливала холодной радужной синевой. Сколы выглядели только что нанесенными, хотя на самом деле могли насчитывать и тысячи лет. Так мертвец... н а й д е н н ы й в глубине медных выработок, через полвека после кончины, кажется, усопшим только вчера. Ничто не выдавало скорости движения глыбы, и лишь когда одна из звезд начала все явственнее увеличиваться впереди, стало понятно, что небесный камень несся с чудовищной быстротой. Еще сделалось заметно, что это был не совсем камень, Лучи крохотного далекого солнца не могли породить сколько-нибудь заметного тепла, но тем не менее черные скалы затуманились паром, так к у р я т куски льда, оказавшиеся на весеннем припеке. Только, наверное, здесь был не обыкновенный водяной лед, замерзшие в воздухе, неведомо где и когда сгустившиеся и застывшие на непредставимом морозе. Чем ярче разгоралась близившаяся звезда, тем плотнее делался пар. При этом струйки облачка оставались такими тонкими и невесомыми, что даже свет делался для них вещественной силой, наподобие ветра, отдувая испарение глыбы назад и образуя из них длинный, перистый, призрачно светящийся хвост. Между тем... близившаяся звезда обретала облик громадного коронованного золотым пламенем нестерпимо сияющего клубка глыба пришелица облетала его по широкой дуге и поэтому гораздо ближе к ней оказывался другой шар доверчиво плывший навстречу из черных ледяных бездн голубой в б е л е с ы х разводах сквозь который смутно проступал казавшийся знакомым рисунок этот шар тоже светился Но никак звезда его сияние не обжигало, оно было мягким, ласковым, некоторым образом живым. Солнце сходило с ума, оно бушевало, простирая огненные языки, сели з б и т ь с пути черную стрелу, нацеленную прямо в сердце ничего не подозревающего мира. Зубчатые острия, напоминавшие чудовищные бастионы и башни, на глазах оплывали и испарялись, вскипая освобожденными облаками. Окутанные туманом равнины, а, может быть, непомерные обрывы, как разобраться, где вверх, где низ, в полном безмолвии покрывались паутинами трещин. Трещины углублялись, быстро становясь пропастями, потом пропасти делались уж совершенно бездонными. ибо сквозь них начинали проглядывать звезды, и вот уже в сердце голубого шара несся не один камень, а целый рой гигантских обломков, готовый разлететься, но еще удерживаемый вместе силами взаимной тяги присущими летучим горам. Между тем звезд уже не было видно, все заслонило, безбрежная голубая чаша материков и морей, р а с п а х н у в ш и е с я впереди. в о л к а д а в успел понять, отчего рисунок океанов и суши с самого начала показался ему знакомым. Это был его собственный мир. Зря ли он столько раз жадно рассматривал и перерисовывал в библиотечном чертоге его очертания. Его мир. И выглядел он в точности так, как рассказывал звездный странник Тилорн, видевший его извне. е щ ё волкадав успел с ужасом сообразить что вот сейчас ч ё р н а я гора с небес ударит прямо в белые голубое т ё п л о е навеки изуродует его изменит и живой облик но за миг до неизбежного удара видение или сновидения и л и как там его назвать прекратило самым неожиданным образом оборвалось и унесло с прочь смытый добрым ведерком холодной морской воды, обрушившийся на лицо. — Да ч н е с же ты, скотина нечесанная! — проручал в самое ухо голос, тоже показавшийся странно знакомым. — Открывай глаза, вражий сын! Хёгга во семя! Несчастье всей жизни моей! Открывать глаза волкодав не желал. Ему хотелось назад, в оборванное видение. Он был уверен, что способен что-то сделать, как-то помочь, что еще мгновение другое, и он догадается и предпримет необходимое. Никто ему этих мгновений давать не желал. Он попробовал отвернуться от безжалостно тормошивших рук, но брать голову не удалось. «Новый!» Горько-соленый водопад бесконечно заливал ему ноздри и рот, не давая дышать, и, похоже, он выдал себя, совершив какое-то движение. — Ага! Ага! — хором закричал уже несколько голосов, по крайней мере, два из которых он точно узнал, только никак не мог вспомнить имен. Водопад прекратился, но нос немедленно стиснули жесткие заскорузлые пальцы, а когда волкодав дернулся и непроизвольно открыл рот, Самый первый голос вновь выругался и обрадованно сказал кому-то «Лей!». Прямо в горло тут же полилась густая тепловатая жидкость, невероятно омерзительная на вкус. Глотать это или попросту задохнуться, неизвестно, что было хуже. б о л к о д а в подавился и закашлял корчас на мокрых качающихся досках. Он хотел высвободить голову. но ее стискивали крепкие ладони, а у него самого сил совсем не было. И он по неволе глотал, а еще больше вдыхал, липкую, теплую дрянь, от которой все кишки тотчас скрутила жестокая судорога. Когда же он понял, что вот-вот сейчас умрет окончательно, если нет удушья, так от отвращения, мучители, наконец, выпустили его, и он получил возможность дышать. И в о снова окатили водой, смывая растекшуюся по лицу гадость, и волкодав открыл глаза. Всего на мгновение, потому что солнце, радужно дробившееся в мокрых ресницах, сжалило глаза гораздо больнее, чем то косматое, в черноте, изведение, казавшееся н е с т е р п и ы м Впрочем, он успел увидеть вполне достаточно, даже больше, чем ему бы хотелось. Гораздо больше. И самое худшее, что это был уже не сон, а самое ч т о н и на есть явь. Он лежал на палубе сигванской косатки, на носу, и небесную синеву над ним загораживал надутый ветром парус, очень знакомый парус, древнего, благородного и простого рисунка, в синюю и белую клетку. Блестел наверху маленький золотой флюгер. А поближе паруса, который в о л к а д а в предпочел бы до самой смерти не видеть, были лица склонившихся над ним людей, и эти лица тоже никакой радости ему не доставили, потому что в одном из них только дурак или слепой не признал бы Аптахара, изрядно поседевшего и постаревшего, но все равно Аптахара, а второй, второй был не той иной, как Шамарган. волкадав молча пошевелился и понял что руки у него не связаны это вселяло некоторую надежду ишь волком смотрит хмыкнул а п т а х а р значит вправду очухался шамарган же насмешливо поинтересовался чтоднорукий о проспорил смотри как бы тебе самому вместо меня рыбам на корм не пойти если только этот молодчик обоих нас хгу под хвост ж и в ь к о не загонит Не спуская глаз в о л к а д а в а хмуро отозвался Аптахар. Вен только успел задуматься, что же именно высматривал старый вояка, когда Сигван вдруг ухватил его за шиворот и с неожиданной силой перевернув поволок, как мешок к борту. «Давай, блей, давай!» — говорю. в о л к а д а в которому едва-едва возвращалась способность в полной мере ощущать свое тело, не говоря уж про то, чтобы им хоть как-то владеть... С искренним изумлением осознал, что приказ блевать относился к нему, осознал и сразу почувствовал, что мерзкое пойло, которое его против воли заставили наглотаться, повело себя в его внутренностях непристойно и нагло. Вместо того, чтобы впитаться и рассосаться, как вроде бы то положено всякой порядочной жидкости, тошнотворная слизь, наоборот, что-то высасывала из его и так замордованного тела, что-то в б и р а л о в себя. И вот, насосавшись, должно быть, вытянув из волкодава последние соки, проглоченная гадость явственно запросила с н а р у ж у и это его просто замутило от корабельной качки. м а р и х о д о м а н всегда был никудышным. Оказавшись возле борта, Вен хотел приподняться на колени, чтобы хоть голову свесить наружу, но без помощи Аптахара с Шамарганом не смог даже этого. По телу разливалась парализующая боль, бравшая начало глубоко в животе. Волкодав только тускло отметил про себя, что старый Сигван, вот уж кто был мореплаватель прирожденный, Подтащил его к подветренному борту к а с а д к и дабы по возможности меньше з а м о р а т ь славный корабль. Все же Вен как-то умудрился навалиться грудью на бортовую доску, увидел совсем близко вздымающуюся зеленую воду, и в строгом ладу с этим движением его кишки окончательно скрутились судорожным пульсирующим винтом и тугим комом устремились через горло наружу. Он успел удивиться тому, как много он, оказывается, сумел проглотить. Рвота длилась и длилась. Просто невероятно, сколько, оказывается, может извергнуть из себя человек. Он еще слегка удивился тому, что из него резкими толчками выливала самая обычная жидкость, ему отчего-то казалось, будто ш а м а р г а н о в а п о й л а д о л ж н а было покинуть его эдкой сплошной студенистой змеей. Потом в глазах опять потемнело, вен беспомощно обмяк на палубных досках. Внутренности еще продолжали сокращаться и трепетать, но это трепыхание постепенно сходило на нет. Волкодав свернулся возле борта, подтягивая колени к груди, облезлый больной пес, притихший в укромном углу. Ему было все равно, кто на него смотрит и как все это выглядит со стороны. Собственно, ничто больше не имело значения. Станут, значит, с рук на руки передавать. Гостя дорогого от деревни к деревне, через весь озерный край. Как же! Вот тебе и спокойное путешествие в Беловоде. Вот тебе и дорога, в ы в е р е н н а я по картам. Еще располагал, сидел, в какой день сколько пройти». Опоздал. Сам на себя обиделся. Места занятные сворачивал посмотреть. Вроде зазорной стены. Эвриху рассказывать собирался. Чуть не сам посягал книгу писать. Ну и что? Получил.